Глава четвёртая. Тревога об оргазме. Неужели я фригидная? Хочу в начале этой главы поговорить о порнографии. Таким образом, я логически продолжу тему влияния группы на личное восприятие человека, в данном случае группы порно-актеров, на сексуальность обычной женщины-зрительницы. Вернёмся к книге «Наоми Вульф. Миф о красоте». где теме порнографии отведено немало места в главе «Секс». Этот раздел посвящен связи между мифической красотой и женской сексуальностью, которые в рамках мифа представляются взаимозаменяемыми и презентуются в массовой культуре с помощью гламурной порнографии, а она не только задает жесткие рамки для женской сексуальности и телесности, но и эротизирует насилие над женщинами. Заодно автор приводит интересную статистику – Ежегодные доходы индустрии похудания – 33 миллиарда долларов. Косметики – 20 миллиардов долларов. Эстетической хирургии – 30 миллиардов долларов. Порнографии – 7 миллиардов. Порно в виде изображения половых актов появилось тогда, когда человек научился творить. Это подтверждают фрагменты наскальной живописи. В наши дни реалистичность изображения достигла максимума. Культ обнаженного тела преследует нас повсюду. и бедному мозгу остается единственный выход – снизить свою чувствительность к сексуальным стимулам. Вы заметили, что при входе в клуб вы буквально глохнете от громкой музыки, а потом уровень децибел кажется вам вполне приемлемым. Так действует гиперстимуляция. К ней привыкаешь, иначе невозможно терпеть яркие и не всегда комфортные ощущения. Но замечу, что существует небольшое количество людей, мозг которых не может даже со временем привыкнуть к гиперстимуляции. На каждый стимул они реагируют ярко, как в первый раз. И если говорить о сексуальных стимулах, то таким людям очень непросто живется в эпоху засилья секса. Несколько поколений назад оголившийся локоть девушки мог вызвать у мужчин острый приток эротических фантазий. Современный же мужчина, позевывая, проматывает наскучившие сюжеты порно. Пять мужчин блондинка – «Шесть красоток и два мачо» и «Выходные на зооферме». Как обычной женщине на фоне всего этого возбудить своего мужчину? С помощью обнаженного тела, красивой позы или эротичного белья? Но среднестатистический мужчина только по дороге на работу видит с десяток рекламных плакатов, где с помощью всего вышеперечисленного продается любой товар – от соков до автомобильных шин. Главная проблема порно сегодня – Творческий кризис. Нет новых сюжетов для возбуждения, потому что все уже все видели. Причем любой порно-сюжет стал обыденностью настолько, что постепенно превратился в обязанность современной женщины. Кстати, считается, что страстная женщина должна не просто уметь, но и испытывать по 15 оргазмов за раз, ведь все мужчины видели, как это делается в кино. Порно превратилось из стыдного предмета в мейнстрим. Сериалы вроде «Секс в большом городе» вывели разговоры о сексе из подполья не только на экраны, но и в женскую среду и компании. Повторюсь, проблема не в том, что о сексе говорят и что стало больше выбора, а в том, что внезапно появились сексуальные обязательства. То есть, если ты не можешь легко и непринужденно обсуждать глубокую филиацию во время завтрака с подругой, или если у тебя не получается испытывать семь оргазмов подряд во время анального секса, а то и вовсе им заниматься, то это вдруг становится проблемой, некой дефектностью, личной тревогой. Со мной что-то не так. Неужели я фригидная? А ведь некоторые еще сравнивают свое тело с телами порно-актеров. Интересно, почему? Ведь после просмотра фильма о Супермене только люди с определенными диагнозами надевают плащ, красные трусы и пытаются взлететь. Большинство же не переживают об отсутствии у себя суперспособностей. Правды ради, стоит отметить, что порно добавило тревог и мужчинам, ведь в порнофильмах показывают, как некоторым легко получается довести женщину до оргазма еще в процессе орального секса. Да и если сравнивать, так сказать, обычные гениталии с актерскими, снятыми в определенных ракурсах, то это тоже не прибавит мужчине уверенности в себе. Если вас не убеждает аргумент, что это просто кино, а участницы фильмов для взрослых, в первую очередь актрисы, умеющие убеждать зрителя в искренности своих чувств, то давайте поговорим об анатомии женского оргазма, а также о том, почему так важно знать женскую анатомию. Если в школе вы не посещали уроки биологии или же ваш учитель, дойдя до темы размножения человека, стыдливо говорил «почитайте дома самостоятельно», вам вдвойне будет интересно узнать, как незнание и непонимание анатомии женской репродуктивной системы привело к великому неврозу о женском оргазме. Фрейда мы в связи с этим тоже вспомним, но чуть позже. Итак, статистика утверждает, что лишь 20%, в некоторых источниках 30% женщин, способны испытывать оргазм во время вагинального контакта. Группа ученых из Индианского, Чепманского и Клермонского университетов проанализировали результаты опроса 52,5 тысяч американцев и выяснили, что гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже, чем лесбиянки, бисексуалки, геи и гетеромужчины. Оказалось, что оргазм регулярно испытывают 65% гетеросексуальных женщин, 86% лесбиянок, 89% мужчин-гомосексуалов и 95% гетеросексуальных мужчин. По мнению ученых, серьезные различия в частоте оргазмов, которые испытывают гетеросексуальные мужчины и женщины, 95% против 65%, могут иметь объяснение и социальной точки зрения. К примеру, некоторые мужчины убеждены, что их партнерша может испытать оргазм лишь в результате традиционного секса с пенетрацией. Исследователи советуют гетеросексуальным парам разнообразить сексуальную жизнь оральными и мануальными ласками. Не стоит забывать, что 75% женщин никогда не испытывают оргазм при вагинальной стимуляции. Многие гетеросексуальные женщины могли бы испытывать оргазм значительно чаще, сожалением отмечают ученые. Итак, что если вы не попадаете в эти 30%? Если верить науке, с вами все в полном порядке, просто ваша анатомия такая же, как у большинства женщин. Да-да, дело исключительно в ней. Как пишет Эмили Наговский в своей книге «Как хочет женщина», Вопрос не в том, почему 70% женщин не могут испытывать оргазм во время классического вагинального секса, а в том, почему 30% могут. Как же устроено влагалище у этих 30% женщин, если во время его стимуляции достигается оргазм, при том, что он прерогатива клитора? Давайте разбираться. Начнем с исследования американских ученых из Университета Индианы и клиники Мэйо. которые выяснили, как и какие анатомические особенности людей влияют на испытываемые ими оргазмы. Начиная свою работу, ученые отталкивались от популярной точки зрения о том, что возможность испытывать оргазм находится у человека под контролем и зависит от его доверия к партнеру, сексуальной открытости и других психологических факторов. Влияние анатомии же, как правило, сводится к размерам полового члена у мужчины и наличию точки Графенберга, точки G, у женщины. Затем исследователи провели мета-анализ размещенных на ресурсах PubMed и Medline научных публикаций, касающихся анатомии и нейроанатомии половой сферы, оргазма, вариаций размеров пениса и клитора, точки G и так далее. Был сделан вывод, что анатомические особенности имеют куда большее значение, чем принято думать, но размер полового члена и наличие точки G Далеко не главные из них. У женщин большое значение имеет строение половых органов и способность клитора смещаться к передней стенке влагалища во время полового акта. Стимуляция этой стенки и достигается так называемый вагинальный оргазм, поэтому так важна поза партнеров. Сильнее всего стенка стимулируется, когда пенис входит во влагалище под углом от 30 до 45 градусов, что соответствует миссионерской позе или положению женщины верхом на партнере. Кстати, информацию об углах стимуляции влагалища пенисом ученые почерпнули из французских исследований, авторы которых попросили пару волонтеров заняться сексом в аппарате МРТ. Что из этого следует? Не бывает вагинальных оргазмов. Все оргазмы клиторальные. Просто во время вагинального секса клитор некоторых женщин так близко сдвигается к стенке влагалища, которую стимулирует половой член, что возбуждение передается на головку клитора. Это место близкого расположения и есть та самая точка G, которой у кого-то вполне может не быть. А если она есть, то ее расположение индивидуально. Не за ушами, конечно, но все же. Внутренние структуры клитора не видны глазу, но состоят из тех же тканей, что и основания полового члена. Ведь люди обоих полов развиваются из одних и тех же эмбриональных зачатков. Вспомните все же биологию и половой бугорок эмбриона на ранних стадиях развития. Просто в процессе развития они по-разному структурируются. У мужчин вырастают из тела вперед, потому что надо передавать генетический материал вовне и становятся половым членом. А у женщин остаются внутри, образуя клитор и его невидимые глазу ножки. Видимая часть клитора в прямом смысле лишь вершина айсберга. Таким образом, клитор – это не развившийся половой член. примерно как мужские соски, которые не стали грудью. И в отличие от полового члена, единственная функция клитора – получать удовольствие.